Часть вторая. Мехико. Глава седьмая. Я подъехал на такси к дому с меблированными квартирами на Кале-Лондерс, где мы с айрис прожили эту осень. Вид этого дома с величавыми европейскими домами, расположенными по соседству, с тенистыми деревьями вокруг, подействовал на меня благотворно. Меня ожидало письмо от жены, в котором она написала, что Голливуд приводит ее в уныние. Картина, которая почти закончена, получилась ужасно глупая, и она очень скучает обо мне. Она спрашивала, смогу ли я приехать в Нью-Йорк к ее возвращению, то есть ровно через три дня. Она с энтузиазмом отозвалась о моей новой пьесе. Вид ее почерка и мысль о том, что я увижу с ней даже скорее, чем я предполагал, наполнили меня теплотой. Образ Деборы Брандт стал блекнуть. И миссис Нут тоже, и Холидея тоже. Я пошел в контору аэролиний и перенес заказ на билет в Нью-Йорк на понедельник. Это значит, что в Мексике я пробуду еще два с половиной дня. И этого более чем достаточно для меня. Я послал Айрис восторженную телеграмму, вернулся домой, позвонил в бюро по найму квартир, Я через них арендовал эту квартиру и попросил их найти под съемщика на оставшиеся два месяца. Остаток дня я с удовольствием провел в одиночестве. Мысль о Холидее вернулась ко мне, когда я распаковывал чемодан. Я разложил его содержимое на кровати и решил, что если только моя одежда не нравится ему больше, чем его собственная, Нет никакой видимой причины к тому, чтобы умышленно перепутать чемоданы. Теперь, когда его не было перед моими глазами, зловещая атмосфера, к которой я его наделил, рассеялась. Он просто был очень скучный, нудный человек, а Дебора — девушка со склонностями к драматизму. И она умерла. Я лег спать и начал думать о проблемах, связанных с постановкой моей пьесы. Когда я проснулся на следующий день, Юкатан был уже для меня пройденным этапом. Без Айрис мне не хотелось возиться с едой дома. Около десяти утра я вышел из дома позавтракать. Яркие лучи солнца разрисовывали тротуары причудливыми узорами. В конце улицы стоял красивый новенький автомобиль. С рынка возвращалась женщина с огромным букетом лилий. Две огромные бабочки летели вслед за ней, наткнулись на движущиеся желтые лилии, слегка отстали от женщины, а потом с новой силой пустились ее догонять. Босоногий индеец ходил от двери к двери, предлагая перьевые щетки на длинной ручке. Было обычное мексиканское утро. На другой стороне улицы, прислонившись к дереву, Стоял мальчишка в комбинезоне из грубой хлопчатобумажной ткани. Через плечо был перекинут холщовый мешок, а под мышкой газета. Когда я проходил мимо, он равнодушно взглянул на меня своими огромными карями, как растопленный шоколад, глазами. Хотя я отлично знал, что никогда в жизни не видал его, его лицо показалось мне как будто знакомым. Я знал эти глаза и пухлую нижнюю губу, и темную пассивную красоту линий, красивый, как юный цветок. Я попытался мысленно проследить, откуда мне может быть знакомо подобное лицо. Вероятно, оно является как бы прототипом лица индейца, загадочного и ожидающего. Или, может быть, оно ассоциируется с картиной Кавару -Биаси. Эта проблема некоторое время занимала мои мысли, так бывает иногда с полувоспоминаниями. А затем, потому что я был голоден, она выскользнула из головы. Я следовал здесь мексиканской привычке брать на завтрак кофе со сладкими булочками. В двух кварталах от моей квартиры было маленькое кафе, которое я и избрал для своего завтрака. Когда я подошел ближе, я увидел, что на оконных стеклах были нарисованы желтые стилизованные скелеты. Под костлявой рукой одного из них было написано «Хлеб для усопших». Сам хлеб для усопших грудой лежал на окне, а рядом аккуратная пирамида маленьких, сделанных из карамели черепов с глазами из красной глянцевой бумаги. Розовые причудливые завитушки из сахара венчиком украшали черепа. Там были черепа и больших размеров, На них с Сахаром написаны различные имена — Карлос, Артура, Кармэн. Я совсем забыл, что в этот день мексиканцы справляют свою ежегодную фиесту по усопшим. Когда я входил в дверь кафе, оттуда вышел маленький мальчик. Он с аппетитом слизывал правую скулу черепа. Сзади него шла женщина с плетеной корзинкой, наполненной хлебами для усопших. Эти круглые булочки, как кофейные с сахарной помадкой. В День Всех Святых американцы напиваются и до хрипоты поют, в то время как дети играют с тыквенными головами. Мексиканцы же проводят день в том, что едят карамельные черепа и маленькие карамельные трупы в карамельных гробиках и отвозят на кладбище огромные сладкие булки для своих покойных родственников. Их обычай, хотя и более жуткий, все же отличается большой фантазией. Но в тот день смешение сардонического юмора с безнадежным отрицанием жизни произвело на меня удручающее впечатление. Меня охватило уныние. Даже солнечный свет показался каким-то пустым. И я начал сомневаться, действительно ли моя пьеса так хороша, как об этом пишет Айрис. Я оглянулся. Мальчишка с холщевым мешком и пустыми невыразительными глазами плелся сзади меня. Я вошел в кафе, выпил стакан кофе с горячим молоком и съел два кусочка хлеба для усопших. Вкусный хлеб, сладкий. Я представил себе мексиканцев по всей стране, возлагающих сейчас этот хлеб на усыпанные цветами могилы своих дорогих покойников. Этот обычай свидетельствует о трогательной учтивости к незабвенным друзьям и родственникам. И это также довольно практичный обычай, потому что позже, когда покойники выказывали абсолютное безразличие к творениям искусных рук кондитеров, семьи возвращались домой и съедали весь хлеб сами. В кафе вошла девушка, села на табурет рядом со мной и что-то заказала на испанском языке. Я взглянул на нее и затем быстро взглянул еще раз, потому что она в высшей степени была не похожа на девушку, которая могла бы завтракать в таком маленьком мексиканском кафе. Славянский тип. Вероятно, русская эмигрантка из Парижа. Я был почти уверен в этом, судя по ее довольно широким скулам, молочно-белой коже, огромным фиолетово-синим глазам и ресницам, которые, казалось, были сотканы из черной шерсти. Отлично подобранная накидка из меха серебристой лисы была изящно накинута поверх черного костюма красивого фасона. Но, пожалуй, на запястье было слишком уж много жемчуга и каких-то финтифлюшек из меха, что придавало ей несколько простоватый вид. На черных блестящих волосах кокетливо сидела меховая казанская шапочка. Она сильно надушилась, и казалось, что капельки духов со стуком стекали с нее на пол. Ножки, одетые в тонкий нейлон, были очень красивы, длинные, стройные, крепкие, как у балерины. И вообще у нее был вид балерины. Я отлично знаю этот тип девушек по Нью-Йорку. Экзотические создания с интеллектом орхидеи, которые без конца переругиваются из-за пустяков в их излюбленном месте русской чайной комнате, и перед каждым спектаклем Метрополитен-Опера пьют стимулирующие в баре театра. Как большинство балерин, она обладала страшным аппетитом. Когда я оплачивал свой счет, она уже разделывалась с третьим пирожным. Она взглянула на меня уголком своих огромных сияющих глаз. Это был типичный женский взгляд, говорящий «Я девушка, вы мужчина».